и Майк закрыл холодильник. Непрошенные муравишки уже выстраивали комплексную картину, навешивая ярлычки на пончики, холодильник, исчезновение сбоя и возвращение Трампа. В голове промелькнула мысль, и муравишки добавили на схему метки расстояний. На мысленной карте расцвел красный круг, центр которого совпадал с единственным уцелевшим комплектом колец. Последний припозднившийся муравишка —